День 70 -й. Получается, этот символ Гатона указал на зарисовке будущих главных печатей, означает конкретный момент времени. Правильно? Семь лет назад? Да, ответила Шай, сдувая пыль с только что вырезанного штампа. Ты быстро учишься. А как же? Ведь я ежедневно, можно сказать, подвергаюсь хирургическому вмешательству. Поэтому хотелось бы больше знать, какими ножами оно осуществляется. «Изменения не, не постоянные», — перебил он. «Ты уже говорила, знаю». Он протянул руку к шее, чтобы она поставила печать. «Если порезаться единожды, то ранка затянется. Но если одно и то же место резать каждый день, будет шрам. Не вижу разницы, с душой должно быть так же». «Конечно». За исключением того, что все совсем не так», — ответила Шай, прижимая печать к его руке. Он так до конца и не простил ей то, что она сожгла шедевр Шуксена. Она видела это. Старик больше не был разочарован в ней, он злился. Гнев со временем исчез, и у них снова были нормальные рабочие отношения. Гатуна поднял голову. «Я...» О, «Странно». «Странно в каком смысле?» — спросила Шей, отчитывая секунды по своим карманным часам. — Я помню, как сам себя уговаривал стать императором. И... и я так злился на себя. Мать света! Неужели он и правда так обо мне думал? Штамп действовал 57 секунд. Неплохо. — Да, — ответила она, когда метка исчезла. — Я считаю, что именно так он к тебе и относился. Шай почувствовала волнение, — Наконец-то печать заработала. Она была очень близка к пониманию личности императора и вот-вот соберет всю мозаику. Всякий раз, когда Шая работала над чем-то большим, будь то картина, скульптура или печать для человеческой души, всегда наступал такой момент, когда она вдруг отчетливо видела будущий результат целиком, задолго до завершения. Когда такой момент наступал, работа была закончена и фактическая доработка становилась формальностью. Точно так же, Перед ней уже был образ императора, вся его душа, лишь с небольшими пробелами. Она тянулась в самые отдалённые уголки его сущности, стремясь понять, сможет ли вернуть его к жизни. Шай уже столько прочла о нем, что Ашраван стал ей близким другом, поэтому довести начатое до конца превратилось в необходимость. А с побегом можно было и подождать. — Это та самая, верно? — спросил Гаатона. — Та печать, которую ты безуспешно пробовала несколько раз, о том, почему он решил стать императором. — Да, — вымолвила Шай. Его дружба со мной, — пробормотал Гатона, Ты сделала так, чтобы его решение зависело от наших отношений и... — И от чувства стыда, которое он испытывал в разговорах со мной. — Да. — И это сработало. — Да. — Гатона сел обратно. «Мать Света!» – прошептал он снова. Шея положила печать к тем, что уже были проверены. За последние несколько недель каждый из арбитров успел навестить ее, подобно Фраве, обещая горы золота за контроль над императором. Только Гатона ни разу не пытался ее подкупить. Честнейший человек и на самом верху правления империи. Невероятно. Использовать его будет гораздо сложнее, чем ей бы того хотелось. «Должна сказать...» Заметила шей, повернувшись к нему. «Ты снова меня поразил. Думаю, мало кто из великих стал бы тратить время на изучение печати души. Они стараются избежать того, что считают злом, даже не пытаясь понять. Ты изменил свое мнение?» «Нет», — отрезал Гаатона. «Я по-прежнему считаю твое ремесло, если не злом, то, по крайней мере, кощунством. И все же кто я такой, чтобы судить?» Наше правление полностью зависит от тебя и того ремесла, что мы так свободно называем мерзостью. Жадность до власти превзошла нашу совесть. — В отношении прочих арбитров это так, — подметила Шай. — Но у тебя другой мотив. Он удивленно приподнял брови. — Ты просто хочешь вернуть Ашравана, — продолжила Шай, — и отказываешься признавать, что потерял его. Ты любил его как сына молодого человека, которого воспитал как императора и в которого верил даже тогда, когда он сам в себя нет. Гаотона отвел взгляд, ему явно стало неудобно. «Но это будет не Ашраван. Даже если все получится, это будет не он. Ты ведь понимаешь?» Он кивнул. «Но хорошая имитация может быть не хуже оригинала», — заметила Шай. «Ты из фракции наследия вы окружаете себя поддельными древностями и копиями давно утраченных картин. Не думаю, что поддельный император сильно отличается от этого. А ты? Ты просто хочешь убедиться, что сделал все, что мог. Ради него». «Как у тебя получается?» — тихо спросил Гатона. «Я видел твои разговоры с охраной. Ты знаешь всех служащих по именам. Складывается впечатление, Будто тебе известно даже то, как живут их семьи, что они любят, что делают по вечерам. И все это, будучи запертой в комнате, уже несколько месяцев. Откуда такие познания? Люди, ответила Шай, поднимаясь, чтобы взять другую печать, по своей природе пытаются владеть всем, что их окружает. Мы строим стены, чтобы защититься от ветра, крыши, чтобы укрыться от дождя. Мы приручаем стихии, подчиняем природу нашей воле. Это позволяет нам думать, словно все под контролем. Правда, поступая так, мы лишь сменяем одно воздействие на другое, и вместо ветра на нас уже влияют стены, возведенные нами. Человеческие пальцы касаются всего вокруг. Люди ткут ковры, выращивают пищу. Каждая вещь в городе, к которой мы прикасаемся, которую видим и чувствуем, является результатом чего-то воздействия. Мы можем думать, что все под контролем, но на самом деле это не так, до тех пор, пока мы по-настоящему не начнем понимать людей. Управление окружающим миром уже не сводится к одной защите от ветра. Оно заключается в знании, почему служанка проплакала всю ночь или почему один и тот же охранник постоянно проигрывает в карты. И, наконец, почему ваш работодатель нанял именно вас». Гатуна молча наблюдал, пока она садилась и подносила к нему печать. Он нерешительно протянул руку. — Мне кажется, — вымолвил арбитр, — что даже с нашей предельной осторожностью мы недооценили тебя, девушка. — Хорошо, — сказала она. — Ты уловил суть. Она поставила печать. — А теперь скажи мне, почему ты все-таки ненавидишь рыбу? День семьдесят шестой «Я должна это сделать», — думала Шай, пока клеймящий в очередной раз сделал надрез на ее руке. «Сегодня, сегодня можно удрать». В другом ее рукаве был припрятан клочок бумаги, точная копия тех, что приносил клеймящий, когда приходил раньше обычного. Пару дней назад Шай заметила на одной из таких бумаг следы воска. Несомненно, это письма. Значит, она ошибалась в нем с самого начала». — Ну как, хорошие новости? — спросила она, когда клеймяще обмазывал печать в ее крови. Его бледные губы растянулись в презрительной улыбке. — Из дома, — продолжила Шай. — У вас переписка с женщиной из Джамара. Сегодня вы получили ответ? Почта приходит по утрам. В дверь раздается стук, вам протягивают письмо, и ты просыпаешься, — мысленно добавила она. — Поэтому в такие дни приходишь вовремя. «Вы, должно быть, очень скучаете, если берете письмо с собой, а не оставляете в комнате». Клемящий схватил шай за ворот рубашки. «Даже не смей говорить о ней, ведьма!» – прошипел он. «Даже не думай! И без этих твоих трюков и никакой магии!» Оказывается, он моложе, чем она думала. «С джамарийцами так всегда. Непонятно, стареют ли они вообще. Белые волосы, белая кожа». Все это сбивало с толку. «Такие вещи нужно замечать сразу», — думала Шай. «Да он же еще енец». Шай сжала губы. «И это ты мне говоришь про трюки и магию, держа в руках печать, измазанную в моей же крови? Приятель, ты мне лично угрожал своими скелетами, а я только и могу, что отполировывать стол». «Просто! Просто! Все!» Парень поднял руки вверх и поставил штамп на дверь. Стражники смотрели на все это с хмурым и равнодушным видом. А Шай... О, Шай не просто болтала, она подбирала слова так, чтобы показать охранникам, что совершенно безобидно. А вот он отвратителен. Стражники воспринимали ее как дружелюбного ученого, в то время как клемящий приходил, брал ее кровь и использовал в своих страшных потусторонних делах. — Пора бронить бумагу, — подумала она, слегка опустив рукав. — Еще чуть-чуть, — и бумажка упадет на пол, охранники как раз отвернутся. Это положит начало реализации ее плана побега. Но воссоздание еще не завершено. Душа императора. Она сомневалась. Глупо, но сомневалась. Дверь захлопнулась. Возможность упущена. Вся онемевшая Шай медленно дошла до кровати и присела. Поддельное письмо так и осталось спрятанным у нее в рукаве. «Почему она засомневалась?» Неужели ее инстинкты самосохранения настолько слабы? Я могу подождать еще немного, сказала она себе, пока не будет готов знак сущности Ашравана. Шей говорила себе это уже несколько дней подряд, даже недель. Фрава могла нанести удар в любой день. Она приходила все чаще под разными предлогами, забирая ее записи туда, где их тщательно проверяли. Работа уже подходила к такому моменту, когда другой воссоздатель сможет во всем разобраться сам и закончить работу. По крайней мере, так он подумает. Чем дальше она продвигалась, тем сильнее понимала, насколько невозможен проект. И тем больше ей хотелось закончить, несмотря ни на что. Она взяла книгу своих записей о жизни императора, перелистывая, и поймала себя на мысли, что читает о его юношестве. Мысль о том, что ему не суждено жить снова, что вся ее работа была просто ширмой, чтобы скрыть настоящую цель, побег, причиняла боль. — О ночи, — думала Шай, — ты начинаешь привязываться к нему, ты начинаешь смотреть на него, как Гатона. Нельзя позволять себе такие чувства. Она с ним даже никогда лично не встречалась, его все презирали. Но так было не всегда. Нет... На самом деле, император никогда не был человеком, недостойным уважения. Он гораздо сложнее, как и любой другой человек. Она может понять его, она видит. Ночи. Оборвала Шай свои размышления, вставая и убирая книгу в стороны. Ей нужно очистить мысли. Когда Гатуна появился в комнате шесть часов спустя, Шай как раз прикладывала печать к дальней стене. Пожилой мужчина открыл дверь, шагнул в комнату и замер от увиденного. От печати, словно виноградные лозы, во все стороны измеялись краски. Узоры и брызги — зеленые, алые, желтые. Картина росла, словно нечто живое. На ветвях вырастали листья, фрукты, целыми гроздями, сочно лопались. Узор все наполнялся и наполнялся новыми деталями — Вдруг из ниоткуда побежала окантовка, обрамляя золотом листья и сверкая на свету. Фреска стала глубже. Каждый сантиметр был словно пропитан иллюзией движения. Вот из-под вьющихся лоз вдруг выглянули шипы. Гатон трепетно выдохнул и встал рядом с Шай. Следом вошел Зу, а двое других охранников вышли, закрыв за собой дверь. Гатон протянул руку и прикоснулся к стене, но, разумеется, краска была сухой. Стена считала, что было расписана таким образом много лет назад. Гатон опустился на колени, рассматривая две печати, которые Шея поместила в основании картины. Только третья, поставленная выше, произвела трансформацию. Первые две содержали в себе заметки о том, как изображение должно быть исполнено. Основные направления, изменения прошлого, инструкции. «Как?» – спросил Гатона один из бойцов сопровождал отцука из Джинда во время его визита во дворец роз ответила шай отцука заболел ему пришлось три недели провести в своей спальне которая как раз была этажом выше а твое воссоздание помещает его в эту комнату да Это было до потопа в верхнем помещении от просочившейся сквозь потолок воды в прошлом году поэтому художники разместились здесь что вполне правдоподобно стена помнит отцука который проводил дни в этой комнате слишком слабый чтобы уйти но в состоянии рисовать каждый день по чуть-чуть добавляя к узорам листья ягоды и виноградные лозы чтобы скоротать время — Печать не должна была схватиться, — отметил Гатона. Это воссоздание неубедительное. Ты слишком много изменила. — Нет, — ответила Шай. — Но изменения привели... — Привели туда, где рождается величайшая красота. Она убрала печать. Шай с трудом могла припомнить последние шесть часов, поглощенные творческим порывом. — И все же, — парировал Гатона. Она схватится, — перебила его Шай. «Если бы ты был стеной, что бы предпочел? Быть серым и скучным, или живым и ярким?» «Стены не могут думать». «Это не мешает им желать». Гатона покачал головой, бормоча что-то про суеверие. «Сколько потребовалось времени?» «Чтобы сделать эту печать души?» «Я вырезала ее время от времени в течение последнего месяца. Где-то так. Последнее, что я хотела изменить в комнате». «Художник был джиндосцем» произнес он. «Возможно, благодаря тому, что вы из одного народа, стена... Хотя нет. Она ведь думает, если верить вашим суевериям». Гатун отряхнул головой, пытаясь понять, почему эта картина должна схватиться, но для Шай ответ на такой вопрос был очевиден. Джиндосцы и мой народ и не одно и то же, чтобы ты знал», — ответила Шай раздраженно. «Возможно, давным-давно мы и были едины, но сейчас уже слишком отличаемся друг от друга». Ох уж, эти великие! Просто потому, что люди имели сходные черты, великие считали их практически идентичными. Гатуна оглядел ее комнату, ухоженную и обставленную резной мебелью, мраморный пол с серебряной инкрустацией, потрескивающий камины и небольшая люстра. Пол, покрыт великолепным ковром, который когда-то был рваным одеялом. На правой стене сверкал витраж, освещая восхитительную фреску. Единственной вещью, сохранившей первоначальный вид, была дверь. Массивная, но абсолютно непримечательная. Шай не могла воссоздать ее из-за кровавой печати, размещенной на ней. «Ты ведь понимаешь, что у тебя теперь лучшая комната во дворце?» — вымолвил Гаатона. «Сомневаюсь», — хмыкнула Шай. «Несомненно, лучшие покой у императора». «Самые просторные, да, но не лучшие». Он присел перед фреской, разглядывая печати внизу. «Ты добавила подробное разъяснение того, каким образом создавалась картина». «Чтобы сотворить реалистичное воссоздание», — объяснила Шай, «необходимо в какой-то степени обладать навыком реального создания того, что ты имитируешь». «Значит, с тем же успехом ты могла расписать эту стену сама». «У меня нет красок». «Их можно было и попросить. Я бы принес». Вместо этого ты занялась воссозданием. — Такая уж я есть, — ответила Шай, чувствуя, что он снова действует ей на нервы. — Такой ты решила быть. Если даже стена может пожелать стать фреской Ван Шайлу, то и ты могла бы захотеть стать великим живописцем. Она грохнула печатью о стол и пару раз глубоко вздохнула. — А ты с характером, — продолжал Гатона, как и Ашраван. На самом деле я теперь понимаю, что ты сейчас чувствуешь, потому как благодаря тебе ощутил это несколько раз на собственной шкуре. Кажется, такой способ может наладить диалог между людьми, научить их понимать друг друга. Добавь свои эмоции на печать и дай другим почувствовать то, что чувствуешь сам. Звучит отлично, изрекла Шай. Если бы только воссоздание душ не было ужасным преступлением против природы. Если бы... «Раз уж ты смог прочитать эти печати, стало быть, действительно стал хорошо разбираться», ответила Шай, резко меняя тему. «Почти настолько, что можно подумать, будто ты меня обманывал». «На самом деле...» Шай встрепенулась, окончательно прогоняя свой гнев. «Что это на нее нашло?» Гатона смущенно полез в глубокий карман своей мантии и достал деревянную коробочку, ту, в которой Шай хранила свои сокровища. «Пять знаков сущности». В них содержались варианты развития души, которые в случае необходимости могут преобразовать ее в того, кем она могла бы стать. Шей шагнула вперед, но Гатона приоткрыл коробку и показал, что в ней пусто. «Мне очень жаль», — сказал он. «Думаю, с моей стороны было бы немного глупо отдать их тебе сейчас обратно. Кажется, любой из них может освободить тебя в одно мгновение. На самом деле только два». Кисло пробормотала шай, перебирая пальцами. На эти печати души она потратила более восьми лет жизни и кропотливой работы. Первую начала в тот самый день, когда закончила свое обучение. — О, да, — ответил Гатона. Внутри небольшой коробки лежали пластинки металла с выгравированными печатями меньшего размера. Небольшие чертежи, по которым бы пошло изменение души. — Это, я полагаю... — он вынул одну из пластин. «Шайзан» в переводе «кулак-шай» делает из тебя воина, верно?» «Да», — ответила Шай. «Значит, Гатона изучал ее знаки сущности. Вот откуда он так хорошо научился читать печати». «Я понимаю отсюда лишь десятую часть и очень впечатлен. Воистину, должно быть, ушли года на их изготовление. Они очень дороги мне» заговорила Шай, заставляя себя сесть за стол и не зацикливаться на пластинах. Если бы она сумела утащить пластинки с собой при побеге, то новые печати изготовить бы было гораздо проще. Несмотря на то, что это займет недели, большая часть трудов не пропадет. Но если их уничтожат... Гатона осел в свое кресло, рассматривая пластины и беспечно крутя их в руках. Будь на его месте другой человек, такое поведение можно было бы расценивать как скрытую угрозу. Смотри, что у меня в руках, и подумай о том, что я могу с тобой сделать. Однако Агатоне такого сказать нельзя. Он был искренне заинтересован. Или нет. Как всегда, Шая не могла подавить свои инстинкты. Неважно, насколько ты хорош, найдется тот, кто будет лучше. Именно этому учил дядя Вон что если Гатона все это время дурачил ее. И хотя чутье подсказывало, что Шай права в своей оценке этого человека, в случае ошибки провал неизбежен. «Фиаско может настигнуть меня в любой момент», — думала она, — «я должна была сбежать несколько дней назад». «Стать воином, это понятно», — заговорил Гаатона, убирая пластину в сторону. «И это тоже охотник и следопыт. Очень полезный навык. Позволяет прекрасно выживать в любой среде. Впечатляет. Но вот ученый. Для чего? Ты и так ученый?» «Ни одна женщина не может знать всего. Кроме того, на обучение требуется слишком много времени. Использовав этот знак сущности, я тут же смогу разговаривать на десятках языков от Фен до Муладель, даже на нескольких наречиях Сайклы». Мне станут доступны знания множества разных культур и правила их поведения. Я буду знать естественные точные науки, а также основные политические течения в мире». «Вот как?» — ответил Гаатона. «Просто отдай их мне», — думала она. «А как насчет этой?» — поинтересовался Гаатона. нищенко Для чего тебе быть истощенной и...» — Это означает, что большая часть волос должна выпасть, а кожа покроется шрамами. — Меняет внешность, — ответила Шай. — Мгновенно. Это полезно. Она не стала упоминать, что в этом случае будет знать все уличные лазейки и как выжить в городском подполье. В обычном состоянии ее навык по взлому замков был весьма посредственным, но если поставить штамп, ее мало кто мог превзойти. Сметка от этой печати... Шая могла бы попытаться выскользнуть через маленькое окно. И так как знак перепишет прошлое, даст ей годы опыта в качестве акробата, чтобы легко спуститься на пять этажей вниз к свободе. «Мог и сам догадаться», — продолжал Гатона. Он достал пятую пластинку. «Осталась последняя, самая загадочная из всех». Шая не проронила ни слова. «Приготовление пищи, сельскохозяйственное дело, шитье». «Еще одно альтер-эго, я полагаю. Для имитации обычного человека?» «Да». Гатона кивнул, откладывая лист. «Честность. Он должен видеть мою честность. Не надо обманывать». «Нет», вздохнула Шай. Он посмотрел на нее. «Это мой исход», — объяснила она. «Пользоваться я ей не собираюсь, но если вдруг возникнет необходимость, то вот она». «Исход?» «Если я когда-нибудь применю ее, — ответила Шай, — вся моя жизнь Воссоздателя будет полностью переписана. Исчезнет все. Я не буду знать, как сделать даже самую обычную печать. Забуду, что когда-то была ученицей Воссоздателя. Стану обычным человеком». «И ты хочешь этого?» «Нет». Пауза. «Да, возможно, какая-то часть меня, наверное, хотела бы такого исхода. Как трудно быть честной. Очень трудно. Но иногда это единственный возможный вариант. Она иногда мечтала о простой жизни. Чем-то похоже на странное желание спрыгнуть с большого обрыва, только чтобы узнать, каково это. Очень соблазнительно, несмотря на всю глупость поступка. Обычная жизнь. Без тайн и лжи. Шая любила свою жизнь. Ей нравятся острые ощущения добиваться успеха, творить чудеса. Но, частенько, находясь в бегах или в темнице, она мечтала о другом. «Твои дядя и тетя?» — спросил он. «Дядя Вон, тетя Сол. Они тоже упомянуты в печатях. Я прочел это здесь». «Нет никаких дядей и тети», — прошептала Шай. «Но ты их постоянно вспоминаешь». Она зажмурилась. «Я понимаю». Продолжил Гатона. Жизнь полная лжи заставляет реальность и вымысел смешиваться. Но если ты воспользуешься печатью, то, безусловно, забудешь не все. Но как ты намерена скрыть такую ложь от себя? О, это станет самой грандиозной подделкой, ответила Шай, которая обманет даже меня. Я буду убеждена, что умру, если не ставить штамп каждый день. В моем новом прошлом присутствует история болезни и посещения запечатывающего, или как вы их называете, целитель, работающий с печатями душ. Именно такой врач якобы дал мне лекарство, которое нужно принимать каждый день, а тетя Сол и дядя Вон будут посылать мне письма. Все это часть большого представления по обману самой себя. Письма уже написаны. Прежде чем нанести печать, я... «Заплачу почте, чтобы она периодически их высылала». «Но что, если ты попробуешь навестить их?» — поинтересовался Гатона. «Скажем, разузнать побольше о своем детстве». «На пластинке все есть. Я буду бояться путешествовать. Это правда. В детстве я действительно опасалась покидать свою деревню. Если воспользуюсь данным знаком, то стану держаться подальше от городов. Мне будет казаться, что выезжать к родственникам Слишком опасно. Но все это не имеет значения, ведь я никогда не воспользуюсь печатью. Данный штамп поставит на ней крест. Шай забудет последние двадцать лет, вплоть до момента, когда ей было восемь, и она только начала интересоваться возможностью стать воссоздателем. Шай станет совсем другой». Ни один другой знак сущности не создавал такого эффекта. Да, они переписывали некоторые моменты из ее прошлого, но при этом всегда оставались воспоминания о том, кто она на самом деле. А вот последняя печать действовала совершенно иначе. Ведь ей полагалось стать последней. Это сильно пугало. — То есть ты вложила столько труда и времени в нечто, чем даже никогда не воспользуешься? — отметил Гатона. Такова жизнь. Гатона покачал головой. Меня наняли, чтобы уничтожить картину, выпалила Шай. Она сама не понимала, зачем сказала ему это. Шай должна быть честной с Гатоной, только так ее план может сработать, но данный кусочек правды ему знать не обязательно. Или нет? Гатона поднял взгляд. Шуксен нанял меня уничтожить картину фравы, продолжила она. Вот почему я сожгла шедевра вместо того, чтобы вынести его из галереи. Шуксен? Но он автор? Для чего ему желать уничтожение одной из своих работ? Потому что он ненавидит империю, ответила Шай. Картина нарисована для любимой женщины, а ее дети подарили шедевр императору. Шуксен уже стар, ослеп и почти не может двигаться творец не хочет уйти в могилу, зная, что одна из его работ теперь прославляет империю Рос. Он умолял меня сжечь ее. Казалось, что Гатон остолбенел. Арбитр смотрел на нее так, словно пытался заглянуть в саму душу Шай. Зачем так пристально смотреть? В течение этого диалога она уже и так полностью раскрылась. — Мастеров его уровня очень сложно подделать, — продолжила Шай особенно не имея оригинала, с которого снимаешь копию. Если ты внимательно подумаешь, то поймешь, что я никогда бы не создала такие подделки без его помощи». Он объяснил мне свои приемы и технику, рассказал о процессе ее написания, обучил манере нанесения мазков кистью. «Почему ты просто не вернула ему оригинал?» — спросил Гатона. «Он умирает?» — ответила Шай. «Для него...» Нет смысла хранить ее у себя. Эта работа была написана для любимой. Раз возлюбленные уже нет в живых, то он решил, что и картины не должно быть на этом свете. Бесценное сокровище, произнес Гатона, утрачено из-за глупой гордости. Это была его работа? Уже нет, возразил Гатона. Она принадлежит тем, кто ее хоть раз видел. Зря ты согласилась. «Никак нельзя оправдать уничтожение картины такого масштаба!» Он поколебался. «И все-таки я понимаю. Ты поступила по-своему благородно. Твоей целью был лунный скипетр. Подвергать себя такому риску, чтобы уничтожить картину, было опасно». «Шуксен обучал меня живописи с моих юных лет», — промолвила она. «Я не могла отказать ему в просьбе. Было видно, что Гатуна не согласен, но создавалось впечатление, что он понимает. Ночи. Шай чувствовала себя беззащитной. «Это важно», — говорила она себе. «Может быть». Но Гатуна так и не вернул ее пластины. На самом деле Шай не ожидала, что он так поступит. Не сейчас. Пока их соглашение не будет выполнено, до завершения которого она уже и не надеялась дожить. Если, конечно, не убежит. Гатона и Шай испытали последнюю группу печатей. Как и планировалось, каждая из них продержалась по крайней мере минуту. Наконец, перед ее взором сформировалась целостная картина. Идея того, как будет выглядеть уже завершенная версия души. Они закончили с шестой печатью. Гатона был готов к пробе следующей. «Вот и все», — сказала Шай. «Все на сегодня?» «Вообще все», — ответила Шай, убирая последнюю печать. «Ты закончила?» — спросил гатона выпрямившись. «Почти на месяц раньше э это...» «Я не закончила», — прервала его шай. «Самое трудное впереди. Мне нужно вырезать несколько сотен штампов в миниатюре, объединить их друг с другом, после чего создать корневую печать. Проведенную работу можно сравнить с подготовкой палитры, смешиванием цветов и определением манеры исполнения. Теперь осталось нанести все это на холст когда я делала нечто подобное в последний раз у меня ушло почти пять месяцев а у тебя осталось всего 24 дня у меня осталось всего 24 дня согласила шай почувствовав укол совести ей нужно бежать и поскорее нужно как можно скорее завершить этот проект тогда не стану тебя отвлекать произнес гатона поднимаясь и расправляя рукав «День 85 «Да», — подумала Шай, продвигаясь вдоль своей постели и копошась в стопках бумаг. На столе не хватало места, поэтому она посильнее натянула покрывало, разложила листы по стопкам и взгромоздила их на кровать. «Да, его первая любовь была из рассказов. Вот почему рыжие волосы куршины. Но это уже на уровне подсознания» не отдавая себе в этом отчета. Сидела очень глубоко. Как она пропустила такое? шея все еще не так близка к завершению, как ей казалось. И время утекает. Она добавила новую информацию в печати, над которой работала, в ту, что объединяла склонность Ашравана к романтике и его знания. Здесь и смущение, и стыд, и гордость. Все, что она сумела нарыть, добавив немного от себя, идя при этом на оправданный риск ради наполнения души жизнью. Кокетливую встречу с женщиной, чье имя Ашраван не мог вспомнить. Праздные фантазии. Близость той, которой больше нет. Это была самая сложная часть воссоздания, потому что являлась очень личной. Конечно, жизнь правителя не являлась секретной, ведь все практически на виду. Но он не всегда был императором. Приходилось кое-что додумывать, опираясь на имеющиеся факты. В душу нельзя было вдохнуть страсть, нельзя оставлять ее пустой. Очень личные моменты и очень яркие. Она ощущала себя все ближе к Шравану, добавляя эти детали. Не в смысле подглядывания за ним, а будто становясь частью его самого. Теперь Шая вела две книги. В первой лишь общие пометки, без деталей, из-за чего складывалось впечатление, что она ужасно не успевает. Вторая была настоящей, но выглядела как пачка бесполезных и хаотично собранных записей. Она действительно отставала, но не настолько, насколько казалось из первой книги. Хотелось бы верить, что эта уловка позволит выкроить еще несколько дней, прежде чем фрава нанесет удар. Ища нужную ей заметку, Шай перечитала один из списков, описывающих план побега. Она сомневалась. Во-первых, необходимо разобраться с кровавой печатью на двери, говорилось в зашифрованной записи. Во-вторых, заставить охранников хранить молчание. В-третьих, вернуть знаки сущности. В-четвертых, сбежать из дворца. В-пятых, бежать из города. Шая в деталях расписала, как осуществить каждый из этих пунктов. О нет, планы побега она не забросила, по крайней мере, не полностью. Ее отчаянные попытки закончить душу занимали большую часть времени. «Еще неделя», — сказала Шай себе. «Если я управлюсь за неделю, то закончу на пять дней раньше крайнего срока. Тогда можно бежать». День девяносто седьмой «Эй!» — произнес Харли, наклоняясь. «Что это?» Харли был крепким бойцом, который казался глупее, чем был на самом деле. Подобный визуальный обман помогал ему выигрывать в карты. У него двое детей, девочки не старше пяти лет, но такая мелочь не мешала ему ходить налево с одной из стражниц. В глубине души Харли хотел стать плотником, пойти по стопам отца. А еще он пришел бы в ужас, обнаружив, как много Шай о нем знает. Он подобрал лежащий на полу лист бумаги. Клемящий только что ушел. То было утро девяносто седьмого дня заключения, и она решила привести свой план в исполнение. Пора выбираться отсюда. Печать императора была не закончена. Пока. Одна бессонная ночь работы, и все будет готово. В любом случае, план требовал подождать еще ночь. — Костлявые пальцы, должно быть, уронил его! — произнесла Юил, уходя она была другим охранником в утренней смене. «Что это?» — спросила Шай из-за стола. «Письмо!» — буркнул Харли. Оба охранника затихли, увлеченные чтением. Все бойцы во дворце были грамотными. Это требовалось от любого имперского государственного служащего, по крайней мере, второго эшелона. Шай сидела тихо, вся в напряжении, попивая лимонный чай и заставляя себя дышать ровно. Старалась расслабиться, несмотря на то, что это было последним делом, которым она хотела бы заняться. Шай знала содержимое письма наизусть. В конце концов, она сама его написала, а затем аккуратно обронила позади клемящего, как только он вышел. «Брат», — говорилось в письме, — «Я почти завершил свои дела здесь, и награда, которую я получил, может поспорить с полученной Азалисом за его работу в южных провинциях. Пленница, которую я охраняю, едва ли стоит этих усилий, но кто я такой, чтобы рассуждать, за что мне платят такие деньги? Скоро я вернусь. С гордостью сообщаю, что мое второе задание успешно выполнено. Я опередил несколько способных воинов и собрал необходимые образцы». Волосы, ногти и несколько личных предметов. Уверен, очень скоро у нас появится собственная стража. Письмо продолжалось на обеих сторонах листка, чтобы не вызывать подозрений. Шай дополнила его рассказами о дворце, включая вещи, которые ей самой знать не полагалось, но клеймящий должен быть осведомлен. Она беспокоилась, что письмо слишком откровенное. Сочтут ли охранники его явной подделкой? «Этот Кунукам! Прошипела Юил на родном языке. Приблизительно можно было перевести, как же полис. Этот имперский кунукам. По всей видимости, они сочли письмо правдивым. На солдат действуют прямые слова, а не тонкие намеки. Можно взглянуть? попросила Шай. Харли передал ей листок. Здесь сказано то, что я думаю, спросил стражник. Он собирал наши вещи? «Не обязательно вещи бойцов», — ответила Шай, прочитав письмо. «Здесь не говорится». «Зачем ему волосы?» — спросила Юил. «И ногти». «Да они могут такое понаделать, будь у них что-то с тела», — изрек Харли, снова выругавшись. «Ты же видела, что он делает каждый день на двери с кровью Шай». «Ну, не думаю, что он на многое способен с волосами и ногтями». — скептически прокомментировала Шай. Это просто хвастовство. Кровь должна быть свежая, не более одного дня, чтобы сработали его печати. Он просто пытался покрасоваться перед своим братом. — Все равно такое нельзя делать, — сказал Харли. — Я бы не стала беспокоиться об этом, — произнесла Шай. Стражники обменялись взглядами. Через несколько минут караул сменился. Харли и Юил ушли, перешептываясь друг с другом. Письмо Харли спрятал в кармане. Они вряд ли серьезно навредят парню, пригрозят ему. Да. Все знали, что клемящий посещает чайные дома каждый вечер. Ей даже стало его немного жаль. Очевидно, что когда прибывают вести из дома, он всегда приходит вовремя. В такие моменты клемящий часто выглядел очень довольным. А когда сообщений не было, приходил пьяный. Сегодня он грустный. Значит, новости запаздывают а то, что с ним приключится сегодня вечером, счастливее его не сделает. Да, Шай его действительно в чем-то было жалко, но она тут же вспомнила печать на двери и перевязанную руку, которую он сам же и замотал после экзекуции. Как только стража сменилась, Шай глубоко вздохнула и вновь погрузилась в свою работу. «Вечером. Сегодня вечером она закончит».